Андрей не смело тронул рукоятку второго вентиля и вновь заглянул в емкость. Затем крутанул штурвал еще, и уровень попал сверх. Ничего, Барсик, потихоньку, не сразу, нам не до рекордов. Скорость поглощения то увеличилась, то уменьшалась, и Андрей был вынужден постоянно подкручивать ручки. Где-то через час, после долгих увещеваний, ему удалось запустить вторую трубу на полную мощность. Это была победа. Он вызвал бригадира и дрожащим голосом сообщил, что операция Барсика уже не требуется. Чумаков провалил что-то невнятное и отключился. Кажется, он был занят. До вечера Андрей так и ни разу не присел. У Барсика еще случались кризисы. Он то взбрыкивал, то отказывался есть совсем, то опять брался за ум, заставляя Андрея бежать к трубе и раскручивать вентиль до упора. Андрей даже подумал, не попроситься ли ему на следующую смену. Естественно, бесплатно. Раньше, когда его менял профессор, он уходил с конвертера со спокойной душой. Но на новенького, Царапина, полагаться было нельзя. — Угробит он моего Барсика, — бубнил себе под нос Андрей. — Окончательно угробит. Ему ж наплевать. Этой Царапине даже интересно, как Барсика рубить будут. — Белкин, как дела? — проверила в ухе. «Два канала!» — доложил он с гордостью. «Два?» — задумался бригадир. «Штатный минимум. Добро, пускай поживет. Да, вот что. После тебя сегодня Новиков заступит». «Новиков?» Андрей подпрыгнул от радости. «Сарапин опаздывает, просил подменить. Он, видишь ли, плохо себя чувствует. Трудяга!» — хмыкнул Чумаков. Еще раз почувствует себя плохо, будет себя чувствовать безработным. Нам тут хворы и не нужны. Верно, — говорю Белкин? — Верно, — звучно ответил Андрей. Новиков пришел минут через 10. Андрей пожал ему руку, вкратце обрисовал ситуацию и молча показал на висящей поверх таблички халат. Сменщик также молча покачал головой. Кепку снял не он, конечно. Андрей на него и не думал. — Новиков! С виду неприступный и вечно злой, был человеком неплохим. На улице еще не стемнело, и у помойки Андрей решил не останавливаться. В следующий раз смена закончится позже, вот тогда можно будет полюбоваться. А сегодня он что-то уморился. Барсик-стервец, совсем его загонял. Андрей с тревогой подумал о мясорубке с острыми зубцами, но тут же вспомнил про Новикова. С Новиком Барсик не пропадет. На полпути к линейке, когда Андрей проходил мимо искусственной лесопосадки, ему вдруг показалось, что из деревьев доносятся какие-то вопли. Березовая рощица была довольно жидкой, но с дорожки он ничего рассмотреть не мог. Он нерешительно встал и оглянулся. По территории конвертера ползало четыре комбайна. У станции виднелась чья-то спина. Больше вокруг никого не было. Крик послышался снова. На этот раз уже отчетливо. Ему не померечилось. Кто-то звал на помощь. Андрей стоял на узкой полосе асфальта и боролся с самим собой. Если его о чем-то просили, то он, как правило, откликался. Однако слова профессора насчет незнакомки в кустах имели смысл. Сделав шаг в сторону березок, он опять остановился и закусил губу. Хоть Никита Николаевич и осла просудком... До полного маразма ему еще далеко. Профессор по-прежнему был для Андрея авторитетом. Убивают! Насадно заорали из рощи. Срывающийся в хрип голос принадлежал явно не женщине, и Андрей, обругав себя трусом, помчался к деревьям. До рощи было около ста метров. Андрей влетел в березки и на ходу подобрал толстую палку. Дрались трое. Точнее, драка уже закончилась, и началось дикое, жесточайшее избиение. Молодые парни в разодранных майках лупили ногами едва шевелившееся тело. Человек на земле вяло перекатывался и лишь мычал. Все, на что у него осталось сил, это подтянуть колени к животу и закрыть лицо. Андрей, не сбавляя скорости, отвел дубину назад и врезал одному из подонков по спине. Палка с чавканием разломилась, и у него в руках остался короткий огрызок, из которого посыпалась рыжая труха. Парень прекратил пинать лежачего и недоуменно обернулся. Андрей сжал деревяшку еще крепче, будто она могла чем-то помочь. — Ты кто? — Я? — Дознаватель, — ответил Андрей. — Что вы тут делаете? Обе реплики прозвучали настолько глупо, что второй тоже отвлекся и, сплюнув, часто заморгал. гоша это кто?» спросил он. «Хрен знает!» проронил Гоша. «А чем он тут?» «Сейчас просим!» «Вообще-то он меня стукнул!» с картинным спокойствием произнес он. «Да?» «Вон народ свирепый пошел!» Андрей покосился на короткий обрубок и бросил его на землю. «Что ж вы делаете, гады?» выдавил он. «Вдвоем на одного?» Кулак возле челюсти появился не сказать, чтобы внезапно, но совсем не оттуда и не в тот момент, когда Андрей ожидал. Он честно пропустил удар и, потеряв равновесие, завалился на утоптанную траву. В небе крутанулись светло-зеленые кроны. Андрей впал в какое-то неясное состояние, при котором лень не только двигаться, но и думать. Из этой неопределенности его вывел резкий тычок под ребра. Андрей запоздало прикрыл печень локтем и получил еще один, слева. «Сразу надо было вставать», — с тоской подумал он. «Теперь уже не позволят». В подтверждение пришло еще четыре удара, и Андрей обреченно отметил, что после такой серии точно не поднимется. Парни били на отмаш переменяя ноги, легко и спора, словом в некой задорной пляске. Боль возникала то тут, то там, и распространялась по телу так стремительно что через несколько секунд была уже везде однако она почти не беспокоила наоборот с каждым ударом боль отходила все дальше становясь какой то отвлеченной существующей отдельно от андрея переворачиваясь сбоку на бок он иногда успевал поймать мгновение и взглянуть на небо с вращающимися облаками остальное его будто бы и не касалось